Глава пятая. Доказательство владыки демонов. Слова мужчины привели к тому, что класс весь разом загалдел. Выкрики вроде: "Что? Вышел из Брендели? Кончайте шутить. Вы собираетесь критиковать императорские семьи?" Шли в унисон со словами вроде: "Настало время, господин Анас". Занавес над его легендой был поднят. Класс взбудоражило до такой степени, что в нём царил практически настоящий хаос. Один из учеников, стало громко ударяв по столу, должно быть, он был из членов императорского рода. Подождите минуточку. Вы, может быть, и учитель, но мы не можем такое просто игнорировать. Вы сказали, что тиран Владыка Демонов это Анос, но он единственно непригодный в Академии Владыки Демонов. Мистер Элдмейт, вы ведь тоже должны знать о том, что оценка пригодности Владыки Демонов была разработана с целью определить, является ли ученик тираном Владыки Демонов или же нет. Вы сказал, что ученик в убедительной манере. Я вотермена, вы можете быть членом моего детства, но мы не хотим, чтобы вы преподавали оченикам ошибочные знания. Вот то-то же. Это ведь злоупотребление должностными полномочиями. Да и вообще, я никогда не слышал про учителей в белой униформе. Уж не знаю, демон ли выживший 2000 лет назад, но отставшие от времени проблемные старики нам не нужны. На перебой друг друга критиковали и вот члены фракции императорских семей. Мена хотела было что-то сказать, но он остановил её рукой. Невежда. сказал он, будто сплюнув. История демонов, как и образование Академии Владыки Демонов, преподаваемые вам до сих пор были ошибочными. Демонам двухтысячелетнего прошлого пришлось солгать будущим поколениям, чтобы защитить тирана Владыку Демонов. У учеников из фракции императорских семей были полные сомнения лица. Ваши невежественные мозги ведь ещё хорошо помнят прошлую войну между Дельхейдом и Азионом. Азасеон планировал не что же, тирана Владыко Демонов спустя 2000 лет когда-то переродится. И тогда демоны решили дать Азасеону убить ложного Владыку Демонов. Там всё было несколько запутанно, так что сойдёмся на этом. Его слова несли в себе столько силы, что он словно бросался вник фактами. Хотя ложный Владыка Демонов как раз был тот самый Авас Дельхевия, в которого вы верили по сей день. Реакция учеников из императорских семей была разной. Лица некоторых выражали, что такое невозможно. Кто-то откровенно злился, а кто-то презрительно усмехнулся, но было в ней кое-что общее, никто из них в это не верил. Настоящий же владыка демонов, Анос Вэлдегот, был заклемён непригодным, чтобы никто не обнаружил, что он тиран владыка демонов. И наша ставка сыграла, и Black Drevam, члены фракции императорских семей, и Лёденишева об этом не узнали. Заченчика Засиона было уничтожен в прошлой битве. И теперь, когда всё закончилось, нам больше нет необходимости с кровати истинного владыка. Учитель в Белой Реси развернул магический круг. Раскройте глаза и узрите реальность. Это клеймо непригодного есть ничто, не но и как доказательство того, что Лантиран владыка демонов. Он использовал заклинание Закт. В него была вложена формула для подтверждения идентификации личности, записанная в нём гарантировала, что в сказанном сейчас учителем не было лжи. Цена за нарушение контракта жизнь. Под ним подписались все известные демоны этой эпохи, но особое внимание должно быть привлечено к семи самых верхних имён. Эй, погодите-ка. Этот закт подписали господин Мельхиез, господин Айвис, господин Эдор. Его подписали все семь древних демонических императоров. Не может быть. Выходит, семь древних демонических императоров признают ана сатираны владыка демонов? Невозможно, это просто невозможно. Он ведь непригодный в белой униформе. Он ведь не настолько ценен, как мы. Учитель вновь посмотрел на меня. А насвалдигот. Он освободил место перед преподавательской кафедрой. Подойди сюда. Хм, что он задумал? Я встал и подошёл к кафедре. Ещё зните. Стоило ему это сказать, как все стулья и парты в классе были стёрты из существования. Сесть ещё ученики умудрились сохранить равновесие, хотя и два не упали. Я, непочтенный владыка демонов, но вот ваше поведение непростительно. Да, сейчас мирная эпоха, но вам что, ещё и пример показать нужно? Девушки из стаи за поклонников моментально отреагировали на его слова, и тут же все вонисон преклонили колена. Вслед за ними преклонили колена Саша, Миша, Рей и Миса. Что вы делаете? решительно спросил у учителя о ошамлённых настоящих и непонимающих происходящего учеников. Стоите задрав нос присутствуя ладыка демонов? Мена отреагировала на его слова и преклонила подо мной колено. Я взглянул на неё, и она прошептала: "Господин Мейхейс мне всё рассказал". Как только колено преклонила Мена, остальные ученики последовали её примеру. Теперь в классе стояли лишь члены фракции императорских семей, что неудивительно. Ведь реальность, в которую они верили каждый божий день до сегодняшнего дня, была вдруг перевёрнута с ног на голову. "По какое притяжение вы не преклоняете колена? Это акт измены по отношению к тирану владыке демонов?" спросил Элдмейт у учеников, которым буквально только что дал совет. "Нет, но, понимаете, мистер Элдмейт, ведь всё, чему нас учили до сих пор, я ведь уже сказал, что всё было ложью неочты окаянной. Но сразу поверить в то, что это ложь, Да плевать как-то на вашу хотелку. Верите вы в это или нет, мне никакой роли не играет. Полностью отверг он слова ученика. Всё это созданная иллюзия. Императорские семени не имеют никакой ценности. У вас нет никаких привилегий. Указ владыки демонов гласит, что все равны. Ученики сильно сжали зубы. Занавес уже давно опущен. Э, ворялы, которые исполняли императорские семьи, ваша выдуманная фракция будущего Дельхета отныне не нуждается. Я не могу сдержать смех от вашей безграничной невёжестности, Галядина, то как вы даже после завершения представления не можете выйти из роли. От досады ученики опустили головы, но они видели сэкты его подписи и не могли возражать, в виде перед своими глазами доказательство, подтверждённое семьёй древними динамоническими императорами. За их счёт до сих пор поддерживалась вся деятельность фракции императорских семей. Они медленно преклонили колени с униженным видом, сжав слегка дрожащие ладони. Вам слово. Хорошо. Я легонько откнул пальцем, и нарисовал столько магических кругов, сколько здесь было учеников. Появились исчезнувшие ранее Астулия и Парты. Что ж, присаживайтесь. Мои слова взбелеучеников в толку. Теперь в Делихеде царит мир, и втирание владыки демонов больше нет нужды. Если вы признаёте меня ради бога, не признаёте ваше право жить, как вам нравится. В эту эпоху вы можете себе это позволить. Плоскай главными для вас станут ваши собственные убеждения. Да, владыка Анас, внесоноват вели ученики. Главным образом, конечно, девочки из союза поклонников, но помимо них было слышно ещё много других голосов. У учеников в белой форме на лицах не было ни капли печали. У тех же, что были с фракциями императорских семей, Привилегии цена наоборот были полной горечи. Впрочем, это было неизбежно. Канон сказал Делихеюдо лишь, что тиран Владыка Демонов преродится членом императорской семьи, но не сами виноваты, что с тех пор придерживались права крови и нарастили привилегии своей фракции до невозможности. Семь древних демонических императоров состояли в их фракции, чтобы хоть как-то их сдерживать и не позволять заходить в своих действиях слишком далеко. Их унижение и душевные страдания порождены их же собственными безобразными чувствами. Отныне они будут страдать каждый раз, когда будет раскрываться подлинная история демонов, но винить за это кроме как самих себя им будет некого. Им останется лишь одна самостоятельно преодолеть это. Теперь, когда история исправлена, все начнут постепенно прозревать. Я бы не решился сказать это сам, но одну вещь нужно исправить. Не знаю, дойдёт ли до них, но я обязан об этом сказать. В моей крови нет ничего ценного. Она такая же, как у обычных демонов. Не в стиле не в моей крови нет никакой ценности. Если где-то эта ценность и есть, то она таится в ваших сердцах. Она определяет ваши чувства и эти убеждения, так закалите его. Страдайте, заблуждайтесь и спорте, вы не обретёте никакой ценности, если будете почивать на лаврах. Да, владыка Анас, ответили ученики. Члены фракции императорских семей выглядели униженными и могли лишь смотреть в пол. Случаи, когда то, во что вы верили, оказывалось ложным, отнюдь не редки. Сейчас происходит как раз подобный случай, только в намного больших масштабах. Не доверяйте свои убеждения и ценности кому-то другому. Иначе их будет очень легко перевернуть вверх дном, живите не как члены императорских семей или полукровки, а как представители рас Демонов. Да, владыка Анас. Но, ну как я уже говорил, присаживайтесь. Я не собираюсь строить из себя владыку. После того, как ей это сказал, ученики подняли головы. И как только Ры, Миша и Саша заняли свои места, Все остальные уселись так, будто у них камень с души упал. Ладно, давайте ещё раз. Уроки теперь будет вести мистер Элдмейтс. Если у вас остались какие-нибудь вопросы по нашим старым занятиям, то приходите к аудитории 300. И ещё, меня посмотрела на меня. Ам, Владиканус, зовите меня, как звали раньше. С своих почтённых я вообще в выражениях не стесняю. Тогда а, ты будешь продолжать ходить на занятия. Я взглянул на учителя в белой рясе. Он рассеянно смотрел в пустоту с таким выражением лица, будто не знал, о чём подумать. "Мне, в общем-то, заняться особо нечем. Пока что буду наслаждаться миром здесь". "Хорошо", ответив мне, она обратилась к кучникам. "Я понимаю, что вам всем сейчас тяжело по разным причинам, но не под этим духом. Если вам будет нужен мой совет, я всегда буду рада помочь. Ах да, думаю, скоро Дельхиду сообчат всего терене владыки демонов, а до тех пор пока держите это в секрете. Что ж, до свидания". Мэна вышли из класса. Итак, начнём наше занятие. Сиран Владыка Демонов, вы можете вернуться на своё место. Зачем ты пришёл в академию Владыки Демонов? Сартлеющий смерти Элдмейт спросил её его. Просто по прихоти. Понятно. Теперь мне всё ясно. Я медленно шагнул вперёд и проходя мимо него сказал: Так себе у тебя маскировка, Насгаля. Он смотрел на меня, не меняя выражения лица. С какой целью Бог пришёл сюда, захватив демонический сосуд? Занять своё место тиран владыки демонов. Сейчас я лично вас, Симонооч.